Глава 17. Приватный чат седьмого отдела Моисеева Д.А. В. Шеф, девчонка прибилась к нам. Мы ее, чтобы не было подозрений, тоже проводим по стандартному протоколу. Она, судя по реакции на первичные тесты, интуит. М. Завтра-послезавтра ведем группу на скалы ленцы и запускаем протокол инициации. Наиболее вероятные сценарии. Команда на команду. Предполагаемый результат – 4-5 инициированных суперов. Волк и овцы. Предполагаемый результат 2-4-6-8 инициированных суперов. Лавина. Предполагаемый результат 4-6-8 инициированных суперов. Прошу утвердить сценарий. Д.А. Лавину. Парни, установки поменялись. Штаб требует обеспечить максимальную опеку. Один летальный исход и нас отстранят. М. Шеф, что за бред? Нам же изначально поставили задачу отсеять слабаков, не считаясь с потерями. В. Шеф, это невозможно. Егерь подозрительно тих. Через пять дней полнолуние. И я планирую до этого времени свалить отсюда на Д. А. Будьте на связи. Я зафрахтовал военный вертолет. Вояки дежурят круглосуточно. До вас долетят за 15 минут. М. Принято. «Зачем мне отходить с тобой за валун?» Ник остался сидеть на месте, хотя в голосе проводника было столько властной силы, что хотелось заскулить, припасть к лапам вожака и униженно завилять хвостом. «Да ты не бойся!» Егерь продемонстрировал парню крепкие желтые зубы. «Не съем я тебя!» «Не пойду!» заупрямился Ник. Он доверял своим ощущениям и отчетливо понимал, что сейчас рядом с ним находится опасный хищник, которому сбросить человека с горы, расплюнуть. «Пойдешь», — протянул проводник. «Не пойду», — возразил парень. «Не дури, американешка», — начал терять терпение медведеподобный мужик. «Поправишь мне левую лопатку и гуляй, Вася». «А, вы насчет этого?» «Не получится». Ник усилием воли расслабил напряженное тело и лицо. «Вы слишком здоровый, мне сил не хватит». «На Мирона же хватило», — подозрительно прищурился егерь. У Мирона не было отклонений, внешне невозмутимо пожал плечами Ник. «Мне он тоже не по силам». «Ясно», — разочарованно протянул проводник и презрительно бросил. «Слабак». Нику много чего хотелось сказать в ответ, но он лишь еще раз пожал плечами. «Бесполезный». Егерь легко поднялся на ноги и с раздражением дернул плечом. Но Ник никак не реагировал, одной рукой успокаивая уже рычащего котю, а второй незаметно вытягивая нож из кармашка рюкзака, на котором он и сидел. «Пронесло», — подумал Ник, когда егерь все же скрылся за валуном. «Факин крашен медведь». «Внимание! Изменения в задании. Избавиться от проблемного соседа. Награда — сокращение пути к цели — на 63%. Шанс выжить в горах повысится на 23%. Штраф «Увеличение вероятности потерять перевал стражей» на 55%. Он сморгнул так не вовремя появившиеся мурашки, сунул нож обратно в карман и почувствовал за спиной что-то присутствие. «Зря ты ему отказал», — раздался голос Виталия. Потоптался бы ему по спине, поработал своей пяткой, он бы и успокоился. А сейчас он мало того, что обиду затаил, так еще и настроение у него ухудшилось как бы беды не случилось. «Я буду аккуратно», — несколько нервно улыбнулся Ник. «Аккуратен», — машинально поправил его гид и непонятно добавил. «Но я сейчас не про тебя говорил». Немного помолчав, Виталий отвернулся и, сложив ладони рупором, крикнул. «Ребята, подъем! Михаил сейчас раздаст вам энергетики! Уберите их себе в карманы! Пить строго по моей команде! Получившие энергетики за мной!» Суперы, недовольно бормоча принялись подниматься и пристраиваться вслед за Виталием. Ник-энергетик взял, но пить его и не думал. Вместо этого он проглотил таблетку для разжижения крови, которую ему всучил Жора. Шутка ли на второй день подниматься на высоту в 3800? Накинув рюкзак на спину, он догнал Вику с Сашей и поинтересовался их делами. Услышав, что все хорошо, с идентичным вопросом подошел к близняшкам одно из них явно было тяжело идти, но самочувствие девушек было на удивление сносным. Перебирать ранец то ли Лены, то ли Кати, Ник не стал, вместо этого подкрутив ей трекинговые палки. Для подъема в гору их длина должна укорачиваться, а у близняшки они были, наоборот, удлинены Следом последовал тяжелый переход и подъем до штурмового лагеря. Во-первых, погода не радовала однообразием. То дождик, то палящее солнце, то резкий пронизывающий ветер. Во-вторых, примерно у трети суперов начала болеть голова. В-третьих, отряду предстояло совершить подъем по занесенным снегом камням. К тому же Нику приходилось следить за егерем, который явно что-то замыслил против него. Очень уж часто парень начал ловить на себе изучающий взгляд проводника. Да и Котя, вцепившийся в рюкзак и нахохлившийся на затылке у Ника, не добавлял парню комфорта, И ведь парень точно знал, что коту просто неохота прыгать по мокрым камням. «Привал две минуты!» — крикнул Виталий непосредственно перед подъемом по каменисто-снежному склону. «Регулируем палки на подъем, надеваем флиски, кто еще не надел, или пуховые жилетки, и пьем энергетик. Я знаю, что вы устали и хотите есть. Потерпите еще немного. Поднимемся в лагерь, и пока вы ставите палатки...» «Мы с Михаилом сварим сытный и вкусный ужин». Слова про скорый ужин пришли супером по душе, и те воспрянули с новыми силами. Ник же, пользуясь двухминутной передышкой, успел съесть шоколадный батончик и запить его травяным отваром из термоса. Остальным участникам группы, большинство из которых и не подумали запастись в путь кипятком, пришлось довольствоваться холодным энергетиком, который, к слову, оказался не так уж и прост. Даже явные аутсайдеры группы, Егор Иванов и Александр Розенштерн, втопили так, что Нику на силу удалось за ними угнаться. Даже девчонки и те скакали по камням, словно горные козы. В итоге выбившийся из сил Ник добрался до штурмового лагеря самым последним. В самом лагере стояло несколько фургончиков МЧС и целый рукотворный лабиринт. Точнее, не лабиринт, а выложенные из камней укрытия от ветра. Где-то бортик каменных стен был всего лишь 20 сантиметров высотой, где-то достигал целого метра. Ник устало побродил по лагерю, осматривая свободные места. Некоторые из них были завалены камнями, в некоторых валялся чей-то рюкзак, предупреждая, что место занято, а некоторые были и вовсе засыпаны снегом. На снег ставить палатку Нику не хотелось, поэтому парень расположился вдали от основной группы поставив свою палатку ближе к центру штурмового лагеря. Разобравшись с палаткой, Ник взял свою чашку-кружку с ложкой, подхватил Котю и направился к суперам, которые с нетерпением ожидали, когда же наконец-то доварится суп. В принципе, неуверенно протянул Михаил, сверяясь с инструкцией, уже, наверное, готово. Участников шоу не смутили многочисленные оговорки гида. Услышав заветное слово «готово», суперы мгновенно вычерпали наваристый суп, в котором, казалось, было все на свете. Макароны, чечевица, рис и даже гречка. Во втором котле уже булькала добавка, а в первый, наскоро ополоснув его от остатков супа, залили воду для чая. Внимание всем! Виталий дождался, пока участники шоу расправятся со своими порциями. Сейчас будет добавка, потом что-нибудь сладкое или травяной чай по желанию. После чая обязательно снимаем ботинки. Обтираем ноги влажными салфетками и обрабатываем мозоли или потертости вот этим средством. Он продемонстрировал небольшой зеленый тюбик. Эта мазь подстегнет вашу регенерацию, и завтра вы будете как огурчики. Еще раз повторяю. Обязательно обработайте ноги, иначе завтра ваши шансы значительно снизятся. Ботинки оставляем в палатках, внутрь забиваем туалетную бумагу. Он кивнул Михаилу. И второй гид начал раздавать каждому участнику пакет с мазью, туалетной бумагой, пластырем и еще какими-то таблетками. «Мы понимаем, что вас сейчас потянет в сон. И это нормально, но позаботьтесь о своих ногах. Туалет находится вон в тех кабинках или вон на том склоне за любым камнем. Если используете влажные салфетки, то их мы забираем с собой. И самое главное». Виталий повысил голос, заметив, что Макс Громов его уже не слушает. Перед сном выпейте бады, которые лежат в розданных вам пакетах. Вопросы? Добавку-то можно, прогудел Мирон. Можно, усмехнулся Виталий. Ник ел странные каши суп и не переставал удивляться. То, что по внешнему виду больше походило на кулинарные эксперименты шестилетки, было вкусно, а какао, налив себе две трети кружки, он по совету Михаила залил остальную треть сгущенным молоком. «Господи, это так вкусно!» — поражался Ник, наслаждаясь получившимся горячим шоколадом. То, что у русских нет арахисовой пасты, однозначно минус, но сгущенка ван лав. Котя тоже оценил сгущенное молоко, мгновенно расправившись со своей порцией. Ник не был уверен, что коту можно много сладкого, но сегодня решил сделать исключение. Себе, к слову, он также сделал поблажку и навернул со сгущенкой целую пачку рассыпчатого печенья к чаю. «Эй, американец!» — крикнул ему Виталий, возвращаясь с ледника с шестью наполненными пятилитровками. «Хочешь попробовать дембельский торт?» Парень очень хотел, но не был уверен, что в него влезет еще хоть один кусочек. Но Виталий уверенно заявил, что он еще и добавки попросит. Ник сидел не спеша потягивал из кружки остывающее какао со сгущенкой и наблюдал за созданием самого вкусного армейского торта. Он не знал, откуда Виталий достал сливочное масло, но с интересом следил за тем, как гид сначала выкладывает слой печенья, потом масло, потом снова печенье, потом сгущенки и снова печенье. «Эх, пару часов настояться бы тортику», с сожалением проговорил гид, скептически рассматривая получившийся шедевр. «Ну да ладно, давай сюда свою тарелку». Эти русские странные люди, в какой уже раз убеждался Ник, хрустя безумно вкусным тортиком. Столько смекалки, и направлена она на какую-то ерунду. Думаю, если бы нашил он был русским, на Марсе уже стояли бы <смех>, деревянные избы, отапливаемые криптомайнинговыми асиками». Ник чувствовал, как по телу расплывается тепло, мысли начинают блуждать, а самому ему сделалось так хорошо, будто он находился вовсе не в горах, а у мамы на кухне в родительском доме. «В баню-то пойдешь?» — спросил его Виталий. «Пойду», — уверенно заявил Ник, облизывая ложку и засовывая ее в карман. «Вот только...» «Ведь, у него горняшка». Над Ником склонилось расплывающееся лицо второго гида. «Какая ему баня?» «Потащили его в палатку». «Ну да», — согласился Виталий, помогая Нику подняться. «Облом с бани вышел». «Ну, ты-то со мной пойдешь». «Конечно», — кивнул Михаил, подхватывая Ника с другой стороны. «Я что, дурак, что ли, к Мельникову в гости не зайти?» «Ну, тогда доведем американца и сразу на метеостанцию. И оставить суперов без присмотра? Да что с ними в лагере-то случится?» «Тоже верно. А это? Забыл, с кем она в палатке живет?» «Ну да, ну да. Ладно, айда к Мельникову, только сначала приберемся». «Само собой, братка, само собой. И это, давай Мерикоса до склона сначала доведем, чтобы поссал. Не дай бог обоссыться ночью или мочевой лопнет». «Это точно, слышь, Ник, пойдем сначала вон до тех камней, дойдем?» Ник слышал беседу гидов, но не понимал ни слова. Окружающий мир начал дрожать, а от двуглавой горы пошла настолько сильная вибрация, что у парня зачесалась переносица. Облегчившись, он хотел было поблагодарить этих русских, которые запросто могли бы подшутить над американешкой, но не сделали этого. Вот только за что он хотел их поблагодарить, Ник, как не ни старался, вспомнить не мог. «Спасибо». «Разденешься или помочь?» Перед взглядом появилось расплывающееся лицо Виталия. «У-у, дружище, ну и накрыло же тебя!» «Делай, что должно и будь, что будет», пробормотал Ник, стремясь донести до Виталия очень важную информацию. «Цени каждый миг. Делай, что любишь и люби, что делаешь. Чего он бормочет? Бредит». Стельки достань у него из ботинок и под поднателку ему засунь, пока спит на себе высушит. Может, мне ему еще носки снять, постирать и погладить? Да не ворчи, Мих. Слушай, а кошака тоже в палатке закроем. Ну, молнию до конца не застегивай, захочет выйти, морды раскроет. Не замерзнут? Да не должны. Последнее, что запомнил Ник перед тем, как провалиться в сон, как он скидывает ботинки и комок, Засовывает мокрые стельки себе под нателку и залезает в прохладный спальник. Удивительно, но он думал не о Вике и не о горах, которые, как ему казалось, хотят ему что-то сказать, а об обычном для любого русского человека продукте. Сгущенка — это тема. М -м -м -м -м. Ник открыл глаза, будто бы и не спал. Он не знал, сколько времени прошло, но хорошо помнил, как оказался в своей палатке. Мысленно поблагодарив русских гидов, Ник расстегнул спальник и принял сидячее положение. Поежившись от прохладного воздуха, проникающего в палатку сквозь расстегнутую молнию, он почесал грудь, где что-то мешалось. Этим чем-то оказались высохшие за время сна стельки. Он достал из ботинок набитую в них туалетную бумагу и сунул стельки на их законное место. Хотелось прогуляться до ветру и пить. Ник быстренько оделся, не забыв про флиску и пуховый жилет, и выбрался из палатки. Штурмовой лагерь был пуст. Подавив накативший приступ паники, он огляделся по сторонам, уделяя внимание каждой мелочи. Ошибки не было, лагерь был пуст. Причем абсолютно пуст. Сколько Ник не всматривался, он не заметил ни расставленных палаток, ни сложенных рюкзаков, не даже вечного спутника человека, мусора. Да и на месте метеостанции белел девственно чистый снег. м м, -м, -м. Волна вибрации идущая с горы, бросила неожидавшего такого поворота Ника на землю. Секунда и дрожь скал повторилась. м м, -м, -м. Интересно, пробормотал Ник, замечая на снегу отчетливый след кошачьих лап. Это такое приглашение в гости? или наоборот предупреждение «не лезть». Так или иначе, коте он бросать не собирался. Достав из походного ранца систему кошки бахила и свой повседневный рюкзак, Ник переложил туда верхонки, примечание автора, пуховые варежки для создания второго слоя защиты, а также веревку с пуховкой, несколько шоколадных и протеиновых батончиков, энергетик и термос с еще теплым чаем. По уму вместо вчерашнего чая В термос следовало залить кипяток, но Ник решил не терять времени. Больше всего он боялся, что внезапно пойдет снег и занесет след коти. Надев на себя систему, примечание автора – страховое альпинистское снаряжение, состоящее из широких силовых ремней, опоясывающих поясы ноги. Он сунул в петлю на левом бедре ледоруб, повесил на свободных петлях пару карабинов и, подхватив бахилы с кошками и трекинговые палки, поспешил к долине. Остановившись на границе штурмового лагеря и белоснежной глади склона, Ник выбрал подходящий камень, оббил об него ботинки и надел бахилы. Примечание автора – утепленные овербуты, надевающиеся поверх трекинговых ботинок. Затем тщательно закрепил на них кошки. Примечание автора – металлические крепления с горизонтальными зубьями для подъема по леднику и увеличения противоскольжения. И опираясь на трекинговые палки, ступил на снег. М -м, -м, -м, м м Да иду я, иду!» — буркнул Ник, поправляя очки и балаклаву. Каску он забыл в ранце и решил за ней не возвращаться. «А вдруг это дух гор, про помощь которого рассказывал дядя?» — подумал парень, легко продвигаясь вперед. «Я, правда, не окружен сотней террористов, но мало ли». Вообще, подниматься следовало в группе минимум из трех человек, каждый из которых пристегивался к общей веревке. Тогда при срыве одного участника группы, остальные могли предотвратить падение всей группы и вытащить своего товарища. Но у Ника не было других вариантов. К тому же его целью было не подняться на вершину Эльбруса, а найти Котю. К счастью, погода была на его стороне, и он довольно быстро добрался до ледников. Сложив и убрав одну из палок, Ник вытащил из петли ледоруб и осторожно пересек опасный участок. Уж то, что а проверять на себе, что происходит с людьми, угодившими в ледяные трещины, он не собирался. Несколько раз его сердце предательски замирало, когда следы кошечьих лап обрывались около особо широких расколов, но они, к вещему облегчению Ника, продолжались на другой стороне. Пару раз его мочевой давало себе знать, но Ник героически терпел, не решая сделать дела на склоне под резкими порывами ветра. «Улетит варежка или палка?» И что потом делать? Вот доберусь до той скалы, там и облегчусь», — подумал Ник. След Коти пропал в аккурат у этой каменной скалы, которую Ник выбрал своим ориентиром. Ее гранитный клык высился над белоснежным рельефом гор. И, судя по табличкам с именами погибших альпинистов и туристов, это было не очень приятное место, даже несмотря на притягательную ауру. «Ауру?» — моментально насторожился Ник, прислушиваясь к своим ощущениям. «А ведь и вправду! Причем он посмотрел на верхушку у гранитной скалы. Тянет именно туда!» м донеслось с верхушки скалы. «Точно туда!» Убрав ледоруб в петлю, Ник сложил палки и сунул их в рюкзак. Карабкаться по холодным камням и так не особо приятное занятие, и Ник не хотел усложнять свой подъем. А в том, что подъем будет, парень не сомневался. И следы Коти, и вибрация, и ощущение места силы, все вело его наверх. Выбрав торчащий около скалы валун в качестве места для подъема, Ник решительно пополз наверх. Причем с каждым преодоленным метром он все сильнее убеждался в верности своего маршрута и все сильнее жалел, что не взял с собой лейкопластырь, флисовые перчатки жутко скользили. Пару раз ему казалось, что он слышит мяуканье Коти, Но сколько он не кричал, кот показываться на глаза не спешил. А за пару метров до верхушки скалы на него нахлынула еще одна волна вибрации, да такая сильная, что чуть было не сбросила его вниз, на камни. м м На этот раз звук был полон напряжения, страха и... предупреждения? Да еще и этот шорох. Задрав голову наверх, Ник увидел чью-то тень и несущийся прямо ему в лицо небольшой булыжник. «Надо было все-таки надеть каску», — подумал парень, инстинктивно отшатываясь назад. Правая рука соскользнула с выступа, левая нога, наоборот, чуть застряла в камнях. И в следующий миг Ник осознал, что летит на перегонки со сброшенным на него булыжником. «Как глупо», — подумал парень, сжимаясь в клубочек, мазая.